Мы говорим на разных языках. Я нежная, ты грубая на речья. Мне тесно в этих ласковых руках, Что не меня обнимут в тот же вечер. Друг друга мы оставим в дураках. Ты обнимаешь черноту ночей, Друзей, смеющихся над пустотою. Я для тебя, нет, ничего не стою. Тепло, что в холод выгнано тобою. Я обмельчавший в засухе ручей. Дай время мне. И я совсем исчезну, как под дождями языки огня. Соседствует со мной день ото дня мой смех, Моя естественность и честность. Ты никогда не влюбишься в меня. Мы говорим на разных языках. И здесь помочь лингвистика не в силах. Люби пустоголовых и красивых. Оставь мне небо синим-синим-синим И не держи журавликом в руках. По-петербургски злые фонари. Чужие лица превращают в рожи. Представь, как будем мы с тобой похожи, Когда на языке одном и том же С тобой, как на родном, заговорим.